Свободная территория под протекторатом о р д и н а Город Портовранко. 2 2 й год, 2 3 е число п я т г о месяца, вторник, 15.00. д о До второй половины дня п р о т о р ч а л на стрельбище, выводя нули у новой винтовки с десятикратным л ь е п о л ь д о м МК 4 Признаться, была у меня сначала мысль о том, что баллистика Новой Земли может стремиться. старосветское не соответствовать. Но оказалось, что страхи напрасны. Разница была маленькая, можно даже в расчет не принимать. А к э м заново пристрелял, и вообще оказалось, что с ним повезло. к а л и б р ы из патроника и дула соответствовали числу 7,62, что вообще было как выигрыш в лотерею. Ну и кучность была вполне нормальной. К 14 часам остался доволен результатом и поехал обратно. Днем решил прогуляться в город. Все же скучно сидеть в мотеле, да и интересно к местной жизни присмотреться. Вообще ведь другой мир, ничего общего с прошлым. Несмотря на все приключения п р о ш л ы х дней, я как на крыльях летал, один и свободен. Весь новый мир передо мной, сам себе голова. Ни начальства надо мной, ни властей, ни того жилья, которое стало модно называть рейдерами. Прав был психолог Семен Борисович. Сюда мне надо было, сюда. И раньше не ждать, пока сороковник стукнет в той жизни. И что я там столько времени делал, только годы проводил. Решил по магазинам пройтись, но сначала опять зарулил на почту. Отправил я с телеграммой обратный адрес, до востребования. Вдруг думаю, и правда, дожидалась меня телеграмма ответная. По-прежнему влюблена, пока еще жду Светлана. Сложил я телеграмму в квадратик, засунул квадратик в пакетик герметичный, а тот поближе к сердцу убрал. И чего это я таким сентиментальным становлюсь? За мной такого отродясь не в о д и л о с ь Поблагодарился того же панка почтовика и вышел на улицу. Прошелся я по кругу по всей площади и огляделся. Нашел симпатичную кофейню. И выпил на веранде чашку потрясающего капучино с корицей. Заметил напротив, с другой стороны сквера, магазин Электроник m p c Компьютер o r e Решил зайти посмотреть, чем торгуют при упавшем уровне технологий. Да почти тем же, чем и в прошлой жизни. Купил там диск с довольно подробной трехмерной картой новой земли интерактивной к тому же. Можно самому наносить на нее то, чего на ней пока еще нет. Зря ноутбук с собой тащил что ли? Пригодится. И аккумулятор по объемник ноутбуку прикупил, пусть будет запас. е И в довершение всего мобильный, раз уж есть здесь связь, хоть и без роуминга. Потом опять сходил в кафешку, еще кофе выпил, очень уж хороший оказался, да и телеграма м д у ш угрела, настроение повышало. А потом гулять пошел безо всякого дела. Тоже ведь можно, если свобода.